Седьмое. С возвращением Со Юн дело об ее исчезновении можно было закрывать. Она принесла свои извинения Пэ Су Юн, Ли Юнги и Ян Чину. Чин заверил ее, что все в порядке. О Отчедо позвонил Чхию, чтобы извиниться, но тот не взял трубку. На сообщение он тоже не отвечал. Вместо этого Чхиу лично объявился в участке. Перед этим он, как обычно, заглянул в книгу. На левой странице была фраза «То, что он умеет делать лучше, чем кто-либо другой в этом мире, — это ждать». Из романа Ким Чунхёка Ким «Ваша тень понедельник». Перевод — Ли. А справа, на той же строке, когда нет возможности повернуть время вспять, люди вынуждены становиться счастливыми. Канчхю мысленно объединил две фразы. Когда нет возможности повернуть время вспять, остается только ждать, а пока ждешь чего-то, со временем волей и неволей станешь счастливым. Не поспоришь. Сегодняшнее предсказание вышло нейтральным, неплохим и нехорошим. «Налить вам чего-нибудь?» с улыбкой на лице спросил отчедо. «Я бы попросил у вас односолодовый виски со льдом». «Но полагаешь, что это бесполезно», — ответил Чхио. «Почему же? Сейчас будет...» Отчедо удалился и, заглянув в кабинет своего старшего товарища, вернулся с бутылкой виски в руках. «Да у вас тут чего только нет. Есть все, кроме гейзерной кофеварки». Отчедо пригласил его подняться на крышу. День был очень ветреным, но на крышу почему-то не задувало. Следователь отыскал где-то плед и протянул его к а затем налил виски в наполненный льдом стеклянный стакан. «Какой чудесный вид!» «Как себя чувствует Соха Юн?» «Похоже, все еще блуждает по роще. Но все будет в порядке. Она вернулась совершенно здоровой». «Она не рассказала, где была все это время?» «Я не спрашивал. А почему вы интересуетесь?» «Дело закрыто». «Действительно». Просто стало интересно. Знаете, что я читал всю ночь? Документы по делу? Или истории тех, кто пропал без вести и вернулся? Я прочитал «Кенгуру». Вы имеете в виду новое увлекательное произведение «Канчхиу», в котором автор талантливо воссоздает историю успеха крупной компании на фоне разрушения отношений в семье, написанные в форме белого стиха? Этот «Кенгуру»? Да. «Знаете, я уже читал это произведение раньше». «Каким образом?» «Вернее, не читал, а слушал». «Там в подвале книжного магазина Чин была женщина, которая его читала». «Она читала другую книгу, хотя сходство есть». «Эта история произвела на меня глубокое впечатление. Я пытался до вас дозвониться». «А, так это были вы?» «Я пропустил несколько звонков». «Я хотел извиниться. У меня есть коллега, она работает в организации «Поиск пропавших». Она все время говорила мне, что вы подозрительный, что надо вас проверить. Вот я и подался». «Я как раз поэтому сегодня и пришел. «Почему поэтому?» «Хочу сообщить вам кое о чем подозрительном, что нужно проверить». «Тоже дело о пропаже?» «Можно и так сказать». «Хочу рассказать вам о ситуации с сокрытием улик на месте преступления. Я все описал вот здесь, почитайте, когда будет время». — Понимаю, что читать вы не особо любите, но раз одолели за ночь кенгуру, то и с этим справитесь. — Хорошо, я прочитаю. — Я перед вами виноват, так что постараюсь загладить вину. Нет, будьте объективны, не вмешивайте в это чувство вины. — Хорошо, буду объективен. Канчхиу посмотрел на виски, в котором плавали кусочки льда, и сделал глоток. Никогда раньше он не пил виски на крыше полицейского участка посреди зимы. Это придавало напитку новый привкус. В носу щипало то ли от холода, то ли от запаха виски. «После чтения вашей книги у меня появился один вопрос. У нас тут импровизированная встреча с читателями? В финале главный герой размышляет о том, какой выбор ему сделать». «Использовать секрет отца против него самого или сохранить все в тайне?» «Или припрятать как туз в рукаве?» «Хотите узнать, что он выберет?» «Нет, не это. Это же открытый финал». «Открытый финал. Давно не слышал этих слов». «Я хотел спросить, почему вы решили оставить финал открытым?» «Не было сил закрывать». «Но вы же прошли такой длинный путь». «Поэтому силы не осталось». Да ладно вам, можно было дописать всего пару слов. Главный герой решил использовать секрет против отца, или так. Главный герой сжёг бумаги, хранившие секрет его отца, или даже главный герой убрал секретные документы в сейф. Попробуйте себя в писательстве. У вас неплохо выходит. Нераскрытые дела тревожат. О них не перестаешь думать даже после истечения срока давности. Они навсегда оставляют в душе какое-то беспокойное чувство. Нужно арестовать преступника и поставить точку, чтобы спокойно спать. А как бы вы хотели, чтобы закончилась эта книга? Я думаю, что бизнес есть бизнес, и надо использовать секрет. Знаете, почему вы сделали такой выбор? Просто такие у меня предпочтения. Из-за моего характера? Потому что, читая эту книгу, вы представили себе все возможные варианты развития будущего. Будущее, в котором главный герой использует секрет, будущее, в котором он сжигает бумаги, и даже то будущее, в котором он оставляет их на потом. Вы прожили все три этих будущих, и вам больше всего понравилось первое. Поэтому вы захотели воплотить в жизнь именно его и сделали такой выбор. «Я ничего не проживал!» Проживали, сами того не замечая. С литературой всегда так. Погружаетесь в нее, проживаете и возвращаетесь обратно. Канчхиу допил виски и подошел к краю крыши. Он посмотрел вниз. Две полицейские машины возвращались с патруля. Возле входа в участок плакал человек. Возможно, он навещал кого-то в камере предварительного заключения или кто-то из его близких попал в беду. Один из персонажей, полицейский, совершенно не соответствует реальности. Вам нужно было больше узнать про работу полиции. Я как-нибудь приглашу вас, чтобы вы посмотрели, как ведется расследование. Очидо повысил голос, чтобы писатель мог слышать его, стоя на краю крыши. Вы тоже совершенно не соответствуете реальности, повернувшись к нему лицом, также громко прокричал Канчихо. Почему это? Дело не только вас. «Никто из нас не соответствует! Сама реальность не соответствует реальности!» Канчхиу пожал следователю руку и покинул участок. Он решил пойти пешком. Прохладная погода радовала его. Шагая в сторону студии, он размышлял об открытом финале, упомянутом «О-Че-до». Канчхиу считал, что выбрать один финал значит лишить возможности существования остальные. После того, как он лично увидел бесконечное множество дополнительных слоев, его уверенность в этом только упрочилась. Он и сейчас иногда видел другие слои, закрывая глаза, хотя не так отчетливо, как Ису. Реальность перестала казаться ему реальной. Видимые вещи превратились в прикрытие для невидимых. Канчхил задумался о том, как можно было бы изменить финал, чтобы поставить в расследовании точку, не оставлять дело нераскрытым. Многие читатели решили, что это какая-то ошибка печати, а директор издательства Ян Чин был категорически против этой идеи, но Кан Чхиу все равно не стал ставить в конце последнего предложения кенгуру точку. Он хотел оставить в реальности место для всех возможностей.